послесловие. Напоследок, мне бы хотелось сказать следующее. Годами люди делились со мной рассказами о душевных состояниях, которые отравляли им жизнь, и спрашивали моего совета. Мужчина, которого сковывала нерешительность, студент, который не мог справиться с прокрастинацией, женщина, у которой не получалось забыть о совершенной ошибке. Когда я написала эту книгу, я думала именно о таких людях. Я хотела показать, что существует другой путь. Путь, который позволит восстановить душевное равновесие, как бы вы себя ни чувствовали, и измениться так, как вам этого хочется. В любом возрасте и в любой жизненной ситуации. Я надеюсь, эта книга оказалась вам полезной, и вы смогли найти здесь подходящий вам способ справляться с проблемами.